Глава восьмая Утром я поняла, как был прав сэр Родрик. За годы недопустимого для ведьмы воздержания я совсем ослабела, и для полной женской боевой готовности обычного беспробудного сна оказалось недостаточно. Пришлось потратить немало времени на марафет, ведь перед Мариусом Рихом я должна блистать. В ход пошли притирки, бальзамы, зелья и настойки, затем три чашки кофе — «Однако я все равно ползала по Академии сонной мухой, проверяя, выполняются ли мои распоряжения». У домовых все было под контролем. Завтрак варился, ведьмы стонали, но покорно выполняли наставления и, кажется, старались. «С домовыми нельзя не стараться. Они обидчивы и мстительны настолько, что малейшая промашка, и ты навеки вечный обречен быть мишенью для их остроумия. А чувство юмора у них своеобразное». Родди взял на себя инвентаризацию и с преподавателем рисования Анны Рих с самого утра ушел в подвалы. Я, конечно, волновалась, что они там нарисуют, но надеялась, хотя бы вреда от инициативной парочки не будет. А вот Айса Роанд никак не могла заставить доставшихся ей ведьм делать зарядку. Они стонали, ныли и отказывались делать упражнения, пока не увидели недовольную ректорскую физиономию. «У вас четыре месяца, мои дорогие!» — напомнила я тем особенно мерзким голосом, что бывает у невыспавшихся людей. «Но вы можете сдаться раньше и вернуться домой к родителям. Вас никто не держит. Я готова тратить свои душевные и физические силы только на тех, кто действительно хочет обучиться, а не высидеть пять лет в академии и, кое-как сдав предметы, получить диплом. Об этом забудьте». У нового министерства новая политика, так что мы все вылетим отсюда со свистом, а здание Академии отдадут под что-нибудь более доходное. Ведьмочки задергались гораздо активнее. Кивнула преподавателю и направилась к себе, жалея, что ведьма, а не маг иллюзий. Поставила бы свой дубль на видное место, а то приходится из раза в раз повторять одно и то же. Полноценно проснуться так и не удалось но откладывать визит к банкиру я не могла. Со стратегией определилась и ладно, все равно ведь буду действовать по обстоятельствам. Однако оставался еще один важный вопрос. Что делать с морем? Прежде я никогда не жила у воды и не представляла, как можно избавиться от населяющей ее нечисти. В академии ничего подобного не изучала, самостоятельно не интересовалась. Придется запрашивать министерство», пробурчала себе под нос. «Что я слышу?» — тут же раздалось громогласное из подвала, эхом разлетелось по пустому зданию академии, а затем я закатила глаза, потому что услышала дробный топот маленьких деревянных ножек по лестнице. «Не грохнись, там ступеньки трухлявые!» — крикнула заботливо. «Министерство?» — завопил Роди. «Ты собралась в министерство или к министру?» «Мне нужно в библиотеку». «Здесь тоже есть библиотека». «Разворованная ага», — уже нормальным голосом произнесла я, потому что шкаф объявился на горизонте. «Может, там есть нужная информация?» — с претензией проговорил Родерик. «Ты проверяла?» «Я проверяла». «Ладно, поверю на слово. Тогда следующий вопрос. Письмом эту информацию не запросить?» Поджала губы. «Разумеется, можно запросить, но скорость исполнения официального запроса в Министерство — 30 рабочих дней» и, зная нашу бюрократию, через 30 дней вместо ответа можно получить уточняющий запрос. У меня этого месяца нет, мне нужно умудриться за 4 месяца привести в должную форму ведьм, обучить их азам ведовства, посадить на метла, не переломав девичьи шеи, выкрасть список экзаменационных вопросов в секретариате министерства и выдрессировать ведьмочек на них отвечать, а также навести порядок в стенах академии, удалив плесень, пыль, организовать восстановление разрушенных стен и завлечь поток туристов в форнат. это только то, о чем мне известно на текущий момент. Закрыла глаза, чтобы не представлять в красках масштаб работы. Знаю из опыта, что какой бы сложной ни была задача, если взять и начать ее выполнять, рано или поздно справишься. Роди, я планирую отправиться в библиотеку министерства, а не в постель замминистра, и самостоятельно за один-два дня отыскать нужную информацию, которую официально можно ждать от месяца до года. Не стоит подозревать меня в том, что... «Никто тебя ни в чем не подозревает, ведь намерения прозрачны, как слеза!» — ледяным тоном проговорил сэр Родрик. Спорить с фамильяром бесполезно. Я спустилась на первый этаж, попросила их с, Ай, с Анной продолжить инвентаризацию и подготовить список срочных покупок, потому что запомнила только про свечи и думала на обратном пути сделать заказ. «Отдельно я подготовлю список требований для министерства», — заметил Родди подозрительно коротко. «Благодарю», — ответила, нахмурившись. Но разбираться в присутствии свидетеля не стала, направилась к Мариусу Риху. Ссоры с Родди всегда выбивали из колеи, так что к банкиру я шла, пытаясь настроиться на легкий позитивный лад. Судя по тому, что все знакомые переходили на другую сторону улицы или прятались в ближайших кафе, выходил не очень. Единственный, у кого хватило выдержки встретиться взглядом со мной, легкой, позитивной, воздушной, оказался шеф-повар Нарон. Побледнел только немного. «Вы на войну?» айса Лейла! уточнил он, кланяясь. «У вас волосы на и глаза блестят». «Эффектно», — прокашлившись, закончил он, Определившись с подходящей заменой слову «страшно». К Марию Суриху. Он обещал экскурсию по банку, а заодно проверить, куда подевались денежные средства со счета Академии. «Ну, на этот вопрос есть простой ответ. На с улыбкой разъяснил мужчина и предложил мне руку. «Позвольте, я вас проведу и отвлеку беседой». «Благодарю», — ответила, цепляясь за великодушно предложенный локоть и выдыхая. Так действительно легче справиться с собственным разъяренным организмом, ведь я и в самом деле готовилась к войне. Вряд ли банкир так просто сдаст позиции. Что касается счетов, все не так однозначно. Академия не имеет права закупать сладости и провиант в кафе и ресторанах, и это противоречит правилам. О, -о, О, понятливо, протянул мужчина. Выходит, у вашей академии есть деньги на все необходимые нужды? Я на это надеюсь, призналась со вздохом. Банк Мариуса Риха находился в живописном месте и больше напоминал небольшой дворец. За каменной оградой, увешанной защитными заклинаниями, словно новогодние дерево игрушками, развесили пышные лапы вечно зеленые сосны. Вымощенные белоснежным камнем дорожки петляли меж их розово-рыжих стволов. Там же прятались небольшие лавки и скамьи. «А там что?» Я махнул рукой в сторону симпатичной площадки, огороженной белоснежным заборчиком, за которым виднялась синь моря. «Видовая?» «Да, обрыв. Мариус вызывал мага из столицы. Он поставил специальный заслон, чтобы сюда не долетали песнопения русалок». «А на гостинице денег не хватило?» уточнила меркантильно. «Нет моря, нет туристов, файса интар. грустно сообщил прописную истину Наран. «Вы не интересовались, можно ли очистить море от всей этой живности?» «Может, специальные обряды есть или еще что?» — уточнила скрупулезно. Дополнительные аргументы для сэра Родрика, почему мне нужно лично отправиться в Министерство магии, не помешают. «Признаться, нет, никогда!» — задумчиво проговорил кондитер. «И это удивительно. Если бы я жила в городе, где от русалчьего произвола регулярно погибают молодые люди, не сидела бы, сложа руки. Фарнат меня удивляет. Ладно, обыватели, но маги...» «Безопасность жителей — их прямая обязанность. А те, кто потерял сыновей, почему они не жаждут мщения?» «Мы выросли в этом городе и, наверное, сжились с его особенностями. И зря». «Вы правы, Айсентар. Могу я вас называть Лейлой?» — осторожно уточнил мужчина. Я почувствовала, как локоть под моими пальцами напрягся. Волнуется. Оценила кондитера. Хорош, невероятно хорош. Эти его колдовские глаза, широкие плечи, идеальная фигура. Приятный флёр магии, соблазняйся, Лейла на здоровье, тяни энергию, восстанавливай красоту, получай удовольствие в конце концов, но не хочу, не хочу и все тут. Тело не реагирует, душа не тянется, и этого высокого красавчика, за которого любая порядочная ведьма отравила бы десяток конкурентов и глазом не моргнула, я воспринимаю едва ли не как ребенка, которого нужно защитить от русалок и разорения. Нет, все таки власть над городом мне дана совершенно зря. Меня растили учить, защищать, поддерживать и наставлять. Я прекрасно освоила науку. Теперь вот, пожинаю плоды. Айса Лейла, нашла я компромисс, чтобы не обидеть симпатичного кондитера. То, что мне лично он не годится для подзарядки, совсем не означает, что он не понравится Марте. Я буду надеяться, шепнул мужчина. Мне оставалось только вежливо улыбнуться. Мариус Рих не скрыл, что ждал меня без компании. И так, и сяк, пытался избавиться от Нарона, однако кондитер не отпускал мою руку, еще и активно участвовал в беседе. Заикнулся только раз, когда мы вошли в кабинет банкира. Я, признаться, тоже опешила, а еще подумала, что накануне приборщилась с зельями. «Нужно попросить третий бокал». Нашелся Нарон, обозревая романтическую атмосферу в темном углу. Цветы, свечи, хрусталь, изысканные закуски и заваленный мягкими цветными подушками диван. Я видела такую модель в модном журнале. Он легко раскладывается и обтянут специальной тканью, она не пачкается, не промокает, не скользит. Да я ни в жизнь на него не сяду. Ситуация была двусмысленной. Теперь-то я, конечно, поняла, почему Мариус так сопротивлялся моему настойчивому желанию поскорее оказаться в его кабинете и заняться делами. Но, как говорится, поздно лечить почки, если вас доедает плотоядная русалка. «Третий бокал не понадобится. Мне запрещено употреблять алкоголь», — ласково прощебетала я, пытаясь придумать, как выпутаться из неприятной ситуации, никого попутно не придушив. Пальцы при этом сжимались, будто нащупали мужское горло. Но я выше этого, так что продолжаю игру легкомысленно и чуточку фривольно. «Мариус, милый, проверьте, пожалуйста, какая сумма на счету Академии». Я, признаться, не так хорошо дружу с цифрами, как следует, потому написала своей подруге Донни и попросила заняться этим вопросом. Она работает в финансовом отделе Министерства. Доступ ко всем сведениям у нее есть, так что велела мне сообщить лишь одну сумму остаток на счету. Так ведь получится гораздо быстрее, верно? Я похлопала ресничками и взяла со стола маленькую виноградинку, однако есть ее не стало. Бесстыжий банкир накачал ее зельем. Жаль, так сразу не понять, каким. Хорошо я была напряжена, сосредоточена и вовремя прислушалась к воплю интуиции. Скользящей походкой направилась к бессовестному Мариусу. Остановилась так близко, что при глубоком вдохе коснулась бы его тела грудью. Заглянула в голубые глаза, облизнула губы, а затем добавила во взгляд талик удара, заставила покорно приоткрыть рот. Мелкая зелёная виноградинка скользнула меж белоснежных зубов. «Вкусно?» — с придыханием спросила я, не позволяя мужчине вынырнуть из пучины возбужденного безумия. «Очень!» — выдохнул он, проглотив сладкий фрукт и облизнув губы. «Выглядит совсем неэротично, но я не меняю взгляда, контролирую реакции тела. Темные расширившиеся зрачки затягивают мужчину в бездну моей власти, удерживают силой. Так что там с деньгами?» — шепчу, едва не касаясь его губ своими. «Все, вернул!» — признается банкир разочарованно. Провел считая из ресторанов как спонсорскую помощь. Замечательно. Молодец. Умничка. Я надеялась, что в винограде зелье истины, но Мариус оказался представителем классической версии недособлазнителя, добавив нередкое, но дорогостоящее зелье покорной страсти. Поршивец какой ишь, но надо признать умный. Выбрал единственное зелье, которое может обмануть ведьму, ведь оно полностью магическое. Его дыхание участилось. Взгляд заблестел. «Кажется, еще немного, и он скомпрометирует меня при свидетеле». Стоило поторопиться. «Ты подготовил бумаги. Мне нужно отправить их на согласование в министерство», спросила с придыханием, переживая, что моя меркантильная натура проступит сильнее, чем следует, и собьет мужчину с правильного настроя. Возбуждение возбуждением, но жадность, страшная вещь, может в два счета перебить любое зелье. «Ну, встали, встали». В первом, втором, в третьем ящике. О, а это интересно. И, кажется, без сюрприза не обошлось. Пришлось пожертвовать частью силы и усыпить хитрого жука Риха. Привела взгляд на кондитера. Тот круглыми глазами следил за происходящим, но быстро помнился. «Думаю, вам стоит посмотреть во всех озвученных местах Айса и Интар» проговорил он, подходя к банкиру и осторожно укладывая обмякшее тело на диван, который тут же разложился в удобную мягкую кровать. «Не врет реклам в журнале, над же!» Поблагодарил мужчину, направилась к рабочему столу. Мариус подготовился на славу, на столе лежала выписка со счета Академии с весьма скромной цифрой на остатке. «В верхнем ящике стола я нашла выписку с более приятной суммой». Во втором ящике сверху лежала бумага с очень красивой цифрой. Она так и грела женскую душу. Но третий ящик и заключенные в нем сокровища настроила на совсем позитивный лад. Я любовно смотрела на ровные столбики цифр в графе «процент на остаток средств» и едва не мурлыкала. Однако женщины на той и женщины, чтобы недовольствоваться тем, что имеют. На всякий случай проверила четвертый. Самый нижний ящик стола. А там сюрприз. Не могу сказать, что приятный. Нет, я, конечно, понимала, что банкер приобрел диван-трансформер не ради моих красивых глаз, еще и заказал не самую дешевую доставку из столицы. Но такого не ожидала. Обычно именно нижний ящик стола скрывает наши секреты. Отложенные или незаконченные дела, спрятанные под ворохом ерунды личные дневники — прикрытую коробкой с зеленым салатом, шоколадку. Мариус был не исключением. Обитель его секретов содержала ворох кружевного нижнего белья всех цветов и размеров. Извращенец! Впрочем, теперь ясно, почему он так податлив моим чарам. Сластолюбец каких поискать, такому и зелье не нужно, чтобы потерять голову. Но как гад, хотел соблазнить ведьму! До меня вдруг дошло, что этот бесстыжий и беспринципный негодяй действовал по давно отработанной схеме. Цветы, конфеты, вино и секретный ингредиент — магическое зелье. И от скольких дам Фарнат вон соблазнил таким образом. Нет, я все понимаю. Пусть бы спал с кем угодно, но не применяя магию. А дамы? Может, именно потому здесь такая скромная ужасно консервативная мода? Опасаются коварного сластолюбца? Может ли один человек настолько тиранить город? Посмотрела на расслабленное сладко спящее тело банкира. Кажется, ему не поздоровится. Ай, сынтар, что бы вы ни задумали, грожань на вашей стороне? Тихо, но неожиданно торжественно произнес, пообещал мой друг. Мужчина не мог оторвать взгляд от содержимого нижнего ящика стола Мариуса и явно проводил параллели с событиями в городе. «Благодарю вас, Айс Нарон. Кажется, нам придется поработать больше запланированного». «Определенно», — проговорил все еще погруженный в свои мысли мужчина. «Я не желала тратить время на Мариуса, плясать перед ним на задних лапках и изображать дурочку дольше необходимого. Потому мы привели его в порядок, я похлопала глазками, от души поблагодарила за сохранность денежных средств на счету» помахала перед изумленным взглядом протрезвевшего банкира отчетом из третьего ящика стола и упорхнула счастливой птичкой, пообещав исправно растрачивать средства во благо Академии. — Неспроста у Саентар, фамильяр страшный транжира, — доверительно произнес Наран раздосадованному Мариусу Риху, когда закрывал дверь. Я едва удержалась от смеха. Мы пока не были готовы к разговору о кружевном безобразии в столе у одного из богатейших и влиятельных людей города. Потому обсудили вопросы изгнания русалок и разошлись каждый по своим делам. Мне предстояло сделать немало заказов, ведь академия выглядела как руины древнего форта, а не как учебное заведение. Ученицы ходили без формы, поскольку в нее не влезали, Метлы простаивали в специальной кладовой, и, казалось, будто их покрывали специальным лаком лет триста назад. Непорядок. Дел не в проворот.